Глава 31. Генри встречает ее у заднего входа в здание суда. Он говорит с набитым ртом сквозь облако крошек от шоколадного круассана. Лицо его, как всегда, румяна, а речь не нечленораздельна. «Она не хочет это отдавать никому другому». «Что? Кто не хочет?» «Она, она у главного входа. Пошли, пошли!» и, не дав ей опомниться, Генри тащит ее за руку через лабиринт коридоров, заставляет преодолеть несколько пролетов каменной лестницы и приводит в центральный вестибюль за постом охраны. Мариана Эндрюс в фиолетовом пальто с широкой клетчатой повязкой на голове уже ждет у ограждения. При виде лиф она издает громкий вздох облегчения. «Господи, с вами просто невозможно связаться!» выговаривает она лиф, протягивая ей пахнущей плесенью старый ранец. Я вам звоню, звоню, и всё без толку. Простите, удивлённо моргает Лив. Я больше не подхожу к телефону. Всё тут, показывает Марианна на дневник. Всё, что вам нужно. Апрель 45. Лив изумлённо смотрит на потрёпанную тетрадь у неё в руках и не может поверить своим глазам. Всё, что мне нужно? Картина, сердито отвечает Марианна. Я тебя умоляю, девочка, «Ну не рецепт же гумбо с креветками!» И завертелось. Генри бежит к судье с просьбой сделать перерыв в заседании. Из дневников снимаются копии, нужные места подчеркиваются, их содержание предоставляется адвокатом Лефевра для ознакомления, согласно норме о представлении информации. Лив с Генри сидят в уголке кабинета, изучая отмеченные закладками места в тетрадях, а Марианна трещит без остановки. Она, дескать, всегда знала, что её мама не воровка, и этот чёртов мистер Дженкс может теперь сварить свою голову и съесть её на завтрак. Помощник адвоката приносит кофе с сэндвичами, но у Лив от волнения кусок не лезет в горло. Сэндвичи так и остаются лежать нетронутыми в картонной упаковке. Лив смотрит на дневник, до сих пор не в силах поверить, что в этой тетради с обтрёпанными страницами, возможно таится ответ на все ее вопросы. «Ну, что скажете?» спрашивает она, когда Генри и Анжела Сильвер заканчивают разговор. «Скажу, что это, возможно, хорошая новость», отвечает Генри, но его широкая улыбка говорит о том, что он явно преуменьшает значение произошедшего. «Ну, похоже, все совершенно ясно», вступает в разговор Анжела Сильвер. «Если мы сможем доказать, что в последних двух эпизодах передачи картины «Из рук в руки» не было ничего противоправного, а также с учетом того, что доказательства по первому эпизоду крайне неубедительны, тогда мы, если можно так выразиться, снова в игре. «Спасибо вам большое!» — улыбается Лив, не в силах поверить своему счастью. «Спасибо, мисс Эндрюс!» «Ой, а уж я-то как рада!» — машет Марианна рукой с сигаретой. Никто не решился ей сказать, что здесь не курят. Женщина наклоняется вперёд и кладёт костлявую руку, лиф на колено. «А ещё он нашёл мою любимую сумочку!» «Простите?» Марианна сразу перестаёт улыбаться и делает вид, что поправляет браслет. «Ай, да ничего особенного, не обращай на меня внимания!» Слегка краснеет она под пристальным взглядом девушки и быстро меняет тему. «Ты будешь есть сэндвичи?» Раздается телефонный звонок. «Ну, ладно», — положив трубку, говорит Генри. «Все нормально? Мисс Эндрюс, вы готовы зачитать суду отрывки из дневников? У меня как раз с собой мои лучшие очки для чтения». «Прекрасно», — делает глубокий вдох Генри. «Все, нам пора». 30 апреля 1945 года. Сегодня все сложилось для меня совершенно неожиданно. Четыре дня назад подполковник дэнс сказал, что я могу поехать с ним в концлагерь Дахау. дэнс неплохой парень. Сперва он показался мне слегка заносчивым, но после того, как я высадилась в Амаха-Бич с кричащими орлами и стало понятно, что я не какая-то там скучающая домохозяйка, которая будет приставать к нему с кулинарными рецептами, он немножко оттаял. 101-я воздушно-десантная дивизия сделала меня почётным товарищем. И теперь, когда у меня есть такая же нарукавная повязка, я стала одной из них. Итак, решено. Я поеду с ними в лагерь. Напишу материал о тех, кто там сидит. Может, возьму парочку интервью у узников об условиях заключения и подошью к делу. На радио тоже ждут короткого обозрения, так что надо запастись магнитофонной плёнкой. Итак, в 6.00... Я уже была в полной боевой готовности, даже с нарукавной повязкой. И чертыхнулась, когда он вошел без стука. «Что так, подполковник?» — игриво спросила я, продолжив причесываться. «А я и не знала, что вы на меня запали». Это стало между нами расхожей шуткой. Он, в свою очередь, любил говорить, что у него есть пара походных ботинок, которые, пожалуй, постарше меня будут. «Планы изменились, дорогуша», — сказал он, закуривая, чего обычно не делал. «Не могу тебя взять». Я так и застыла с расческой в волосах. «Ты что, меня разыгрываешь? В Нью-Йорк-Реджистер уже освободили для меня две полосы и никакой рекламы». «Луанна, мы даже не предполагали, что обнаружим такое. И у меня приказ до завтрашнего дня никого туда не пускать». «Ой, да брось!» «Я не шучу», — сказал он и, понизив голос, добавил. «Ты прекрасно знаешь, что я собирался взять тебя с собой. Но ты даже представить себе не можешь, что мы вчера увидели. Мы с парнями всю ночь заснуть не могли. Там повсюду были старые женщины и дети, и они бродили как, я хочу сказать, совсем малыши». Он покачал головой и отвернулся. Дэйнс — парень не из слабонервных, но, клянусь, он готов был расплакаться точно ребенок. А ещё снаружи там стоял поезд, а в нём трупы. Тысячи трупов. Человек такого сделать не может. Точно не может. Если он хотел меня отговорить, то добился совершенно обратного. Подполковник, ты просто обязан меня туда отвезти. Сожалею, но приказ есть приказ. Послушай, Луанна, подожди один день, а там чем смогу, помогу. Ты будешь единственным репортером, которого туда пустили. Обещаю. Ну, конечно. И ты будешь по-прежнему меня любить. Да ладно тебе. Луанна сегодня на территорию лагеря пускают только военных и представителей Красного Креста. Мне понадобится помощь всех моих парней. Помощь в чем? В том, чтобы взять под стражу тамошних нацистов. А еще надо помочь узникам. Помешать нашим парням прикончить эсэсовских сволочей. Когда Маслович увидел, что они сотворили с поляками, он будто с ума сошел. Кричал, плакал, совсем с катушек слетел. Пришлось представить к нему сержанта. «Так что мне понадобятся железные парни и...» Судорожно сглотнул он. «Надо еще решить, что делать с трупами». «С трупами?» «Да, с трупами», — покачал он головой. «Там их тысячи. Они сложены, как дрова для костра». «Костра? Ты не поверишь». Он перевел дух. «Так или иначе, дорогуша...» «Я все равно собирался попросить тебя об одном одолжении». «Ты собирался попросить меня об одолжении?» «Хочу сделать тебя ответственный за склад», — сказал он, а когда я удивленно вытаращилась на него, продолжил. «На окраине Берхтэгсгадена есть склад. Мы его открыли прошлой ночью. Он под завязку набит произведениями искусства. Один из главных нацистов, Геринг, собрал столько трофейных ценностей, что будьте любезны». По мнению высокого начальства, добра там на несколько сотен миллионов долларов. И все краденое. А я-то здесь при чем? Мне надо, чтобы кто-то, кому я могу доверять, присмотрел бы за складом. Всего на один день. В твоем распоряжении будет пожарный расчет и двое морпехов. В городе черт знает, что творится, полный хаос. А я должен быть уверен, что туда никто не войдет, и оттуда никто не выйдет. Уж больно там много ценного, дорогуша. Я не слишком хорошо разбираюсь в искусстве, но там что-то вроде, ну, не знаю, Мон и Лизы или типа того. Знаете, каков вкус разочарования? Словно металлическая стружка в холодном кофе. Именно это я и чувствовала, когда старина Дэйнс вез меня к складу. А я ведь тогда еще и не знала, что Маргарет Хиггинс все же попала в лагерь вместе с бригадным генералом Линдоном. Это не было складом как таковым, скорее огромным серым строением вроде общественного здания, например, школы или муниципалитета. Дэйнс представил меня двум морпехам, которые отдали мне честь, а потом провел в кабинет рядом с главным входом, где я должна была сидеть. По правде говоря, я не могла сказать подполковнику «нет», но согласилась с большой неохотой. Ведь мне было совершенно ясно, что все самое интересное будет происходить совсем в другом месте. Наши парни, обычно весёлые и полные жизни, теперь стояли кучками и нервно курили. Старшие по званию тихо переговаривались. Выражение лиц у всех было серьёзное, даже мрачное. Мне хотелось знать правду, пусть даже самую ужасную, о том, что они там нашли. Нет, я должна была быть вместе с ними, чтобы потом обо всём написать, и вообще... Чем дальше, тем легче будет командованию мне отказать. Каждый прошедший впустую для меня день увеличивал шансы моих конкурентов. Итак, Крабовский обеспечит тебя всем необходимым, а Роджерсон свяжется со мной, если возникнут непредвиденные трудности. Ты в порядке? Конечно. Я положила ноги на письменный стол и театрально вздохнула. Тогда заметано. Сегодня ты мне удружишь, а завтра я помогу тебе доставлю тебя в лагерь». «Спорим, ты говоришь это всем девушкам», — ответила я, но он впервые за время нашего знакомства даже не попытался улыбнуться. Я просидела битых два часа, глядя в окно. День был погожий, солнечные лучи отражались от мощенных тротуаров, но почему-то возникало такое ощущение, что температура ниже, чем кажется. По главной улице ездил туда-сюда военный транспорт, набитый солдатами. Мимо провели колонну немецких солдат, которые шли, положив руки за голову. Возле домов жались друг к другу растерянные немки с детьми, явно ожидающие решения своей участи. Уже позже я узнала, что их мобилизовали хоронить мертвецов. И за городом, где наверняка творились какие-то ужасы, непрерывно завывали сирены санитарных машин. Ужасы, очевидцам которых мне не довелось стать. Не знаю, чего этот Дэйнс так волновался. Никто в сторону склада даже и не смотрел. Я попробовала писать, но только зря перевела бумагу. Потом выпила две чашки кофе, выкурила полпачки сигарет, а настроение становилось только паршивее. Всё понятно. Он это специально подстроил, чтобы держать меня в стороне от реальных событий. Пошли, Крабовский. Устав сидеть на одном месте, сказала я. «Покажешь мне объект». «Мэм...» «Я не знаю, имеем ли мы право», — начал он. «Крабовский, ты слышал, что сказал подполковник? Сегодня дама за главную, и она приказывает тебе показать помещение». У него был такой взгляд, точь-в-точь, -точь, как у моего пса, когда тот боится получить ногой по... Ну, вы понимаете, по какому месту. Однако Крабовский перебросился парой фраз с Роджерсоном, и мы пошли. Сперва я вроде не увидела ничего особенного, Просто сплошные ряды деревянных полок, прикрытых сверху серыми одеялами военного образца. Но затем я подошла поближе и сняла с одной из подставок картину в широкой золоченой раме. Лошадь на фоне абстрактного пейзажа. Но даже в полутьме видно было, как сверкали и переливались краски. Я перевернула картину и посмотрела, что написано на обороте. Это был Жорж Брак. Налюбовавшись, я осторожно поставила холст на место и двинулась дальше. Потом я начала вытаскивать произведения искусства наугад. Средневековые иконы, картины импрессионистов, огромные полотна эпохи Возрождения, изящные рамы, иногда в специальных ящиках. Я провела пальцем по полотну кисти Пикассо, сама удивившись своей смелости. Это же надо! Прикоснуться к картине, которую я знала только при продукциям в журналах. «Боже мой, Крабовский, ты видел?» хм, «Да, мэм», — посмотрел он на картину. «А ты знаешь, кто это?» «Пикассо», — сказала я, но он отреагировал как-то вяло. Тогда я повторила. «Пикассо — известный художник». «Мэм, я не особо разбираюсь в искусстве». «И ты, небось, считаешь, что твоя младшая сестрёнка нарисовала бы не хуже?» «Да, мэм». Облегчённо улыбнулся он. Поставив полотно на место, я вынула следующее. Портрет маленькой девочки с аккуратно сложенными на коленях руками. На обороте я прочитала. «Кира, 1922». «И что? Здесь все помещения такие?» «На втором этаже есть два помещения, где уже не картины, а статуи, модели и прочее. Но в основном да». «Тринадцать помещений с картинами, мэм». «Это самое маленькое». «Боже ты мой!» Я оглядела пыльные полки, аккуратными рядами уходившие вдаль, и снова посмотрела на портрет, что держала в руках. Маленькая девочка ответила мне печальным взглядом. И только тогда до меня действительно дошло, что каждая из этих картин кому-то принадлежала. Висела на чьей-то стене, кто-то ее любовался. За каждой из них стоял реальный человек, Кто-то копил деньги на картину, кто-то писал её, кто-то надеялся оставить шедевр своим детям. Потом мне на память пришли слова Дэйнса о том, как сложены были мёртвые тела там, в нескольких милях отсюда. Я вспомнила его осунувшееся скорбное лицо и содрогнулась. Аккуратно поставив портрет девочки на подставку, я накрыла его одеялом. «Пошли отсюда, к Крабовски!» «Сделай-ка мне лучше чашку хорошего кофе», — махнула я рукой. Утро незаметно перешло в полдень, и дело шло к вечеру. Температура медленно, но верно повышалась. Воздух был неподвижным. Я написала для Реджистер статью о складе, взяла у Роджерсона и Крабовский интервью для женского журнала относительно настроения молодых солдат и их надежд вернуться домой. Затем вышла на улицу, чтобы чуть-чуть размять ноги и выкурить сигарету. Я влезла на капот армейского джипа и устроилась поудобнее, чувствуя сквозь хлопковые брюки тепло металла. На дорогах воцарилось временное затишье, не слышно было ни голосов людей, ни пения птиц. Даже сирены, похоже, перестали завывать, а потом я подняла глаза и, сощурившись от яркого солнца, увидела, что в мою сторону ковыляет какая-то женщина. Двигалась она с трудом, припадая на одну ногу, хотя лет ей было не больше шестидесяти. Заметив меня, она остановилась, озираясь по сторонам. Она внимательно посмотрела на мою нарукавную повязку, которую я, узнав, что поездка в лагерь отменяется, от расстройства забыла снять. «Англичанка?» «Нет, американка». Она кивнула. Мой ответ ее, очевидно, устроил. «Здесь хранятся картины, да?» Я ничего не ответила. Она не была похожа на шпионку, но я не знала, насколько засекречена информация о складе. «Смутное время и вообще». Тогда она протянула мне какой-то пакет, который держала под мышкой. «Пожалуйста, возьмите это». Я слегка попятилась. Пристально посмотрев на меня, она сняла обертку. У нее в руках была картина. Портрет женщины, насколько я разглядела. «Пожалуйста, возьмите это, положите туда». «Леди, почему вы просите положить туда вашу картину?» Она опасливо оглянулась, словно ей было неловко стоять рядом со мной. «Пожалуйста, возьмите, не хочу держать её в своём доме». Я взяла у неё картину. Портрет девушки примерно моего возраста, с длинными рыжеватыми волосами. Не красавица, но было в ней, чёрт возьми, нечто такое, что притягивало взгляд. «Картина ваша?» — принадлежала мужу. У женщины было пухлое, добродушное лицо, Такие обычно бывают у заботливых бабушек, но когда она бросила взгляд на картину, рот её точно от обиды сжался в тонкую полоску. «Но картина очень красивая. Почему вы отдаёте такую чудесную вещь?» Я никогда не хотела, чтобы она висела в моём доме. Муж заставил. Тридцать лет я вынуждена была смотреть на лицо другой женщины. Постоянно. Стряпая, занимаясь уборкой, сидя рядом с мужем — «Ведь это всего-навсего картина. Нельзя же ревновать к картине». Но она не слушала меня. Она смеялась надо мной почти 30 лет. Когда-то мы с мужем были счастливы, но она разъела ему душу. Ее проклятое лицо преследовало меня буквально каждый божий день. И так все 30 лет нашей семейной жизни. Теперь он умер, и я не обязана держать ее портрет в своем доме. Пусть возвращается туда, откуда пришла». Смахнула она слезы с глаз, а потом, будто плюнув, добавила «Если не хотите взять, сожгите портрет». И я взяла картину. А что еще мне оставалось делать? Ну вот, я опять оказалась за письменным столом у себя в комнате. Дейнс, белый как полотно, сидел рядом и клятвенно уверял, что завтра непременно возьмет меня с собой. «Дорогуша, а ты уверена, что хочешь увидеть весь этот ужас?» Спросил он. «Зрелище не для слабонервных и явно не для барышень». «С чего это вдруг ты начал называть меня барышней?» пошутила я, но ему явно было не до шуток. Он тяжело опустился на край койки и закрыл лицо руками, и я неожиданно заметила, что у него трясутся плечи. Широкие плечи уже немолодого человека. Я стояла в полной растерянности, не зная, что делать». Потом достала из сумки сигарету, прикурила и протянула ему. Он поблагодарил меня взмахом руки. Утер слезы, но поднять голову не решился. Тогда я слегка занервничала, что для меня, уж поверьте, совершенно не характерно. И спасибо, что помогла. Парни сказали, что все прошло отлично. Не знаю, почему. Я не рассказала ему о картине. Наверное, мне следовало ему доложить, хотя, с другой стороны, картина ведь была не со склада, а той старой немке было глубоко наплевать, что станется с портретом девушки, лишь бы та больше не смотрела на нее со стены. И знаете что? В глубине души мне понравилась идея иметь картину такой невероятной силы, что она смогла разрушить некогда прочный брак. Да и девушка вроде очень даже хорошенькая. От нее невозможно отвести глаз. А если учесть, что здесь творится сущий кошмар, неплохо иметь под рукой вещь, на которую приятно посмотреть. Когда Мариана Эндрюс закрывает дневник, в зале заседаний воцаряется мёртвая тишина. Лиф находится в таком напряжении, что ещё немножко, и она упадёт в обморок. Девушка бросает осторожный взгляд в сторону и видит пола который сидит, напряжённо вытянув шею и уперев локти в колени. Рядом с ним Джейн Диккенсон что-то яростно строчит в блокноте. «Сумочка». Слово берёт Анжела Сильвер. «Итак, мисс Эндрюс, давайте уточним. Получается, что в тот момент, когда вашей матери добровольно отдали картину, известную вам под названием «Девушка, которую ты покинул», Данное произведение не находилось, причем никогда не находилось, на складе произведений искусства. Нет, не находилось, мэм. Тогда хотелось бы повторить еще раз. Да, на складе действительно хранилось огромное количество трофейных, награбленных произведений искусства, однако именно эту картину отдали в руки вашей матери вне стен оного склада. «Дамам, картину отдала немецкая дама, так сказано в дневнике». «Ваша честь, этот дневник, написанный рукой Луаны Бейкер, неопровержимо доказывает, что картина никогда не хранилась на сборном пункте. Портрет собственноручно отдала женщина, ненавидевшая его всю свою жизнь. Отдала». «По какой причине?» то ли из ревности на сексуальной почве, то ли из чувства давней обиды, нам не дано знать. Но самое главное здесь то, что искомая картина, которая, как вы ясно слышали, могла быть просто уничтожена, была подарена. Ваша честь, за последние две недели стало совершенно ясно, что провинанс находящегося перед вами произведения искусства неполный впрочем, как и у большинства картин, переживших бурные периоды истории 20 столетия и сохранившихся до нашего времени. Однако на настоящий момент можно твердо доказать, что две последние сделки по передаче картины были абсолютно чистыми. Дэвид Халстон был добросовестным покупателем. Он совершенно законно приобрел ее для своей жены в 1997 году, и у нее есть расписка, подтверждающая сей факт. Луана Бейкер, предыдущая владелица картины, получила ее в дар в 1945-м, и мы имеем ее письменное свидетельство, свидетельство женщины, известной своей честностью и скрупулезностью. На основании всего сказанного выше мы утверждаем, что картина «Девушка, которую ты покинул», должна остаться у ее нынешней владелицы, Оливии Халстон. В противном случае это будет насмешкой над правосудием. Анжела Сильвер садится. Пол смотрит на Лив, и в тот короткий момент, когда их взгляды встречаются, девушка видит улыбку в его глазах. Судебное заседание прерывается на обед. Марианна, висящей на локте голубой сумочкой, курит у заднего входа и смотрит на серую улицу. «Все прошло грандиозно, не так ли?» Увидев Лив, заговорчески улыбается она. «Вы выступали блестяще». «Боже мой, должна признаться, я сама получила большое удовольствие. Теперь пусть заткнут себе в глотку все, что говорили о моей маме. Уж я-то знаю. Она в жизни не взяла чужого». Марианна кивает, стряхивает пепел. Они называли ее «бесстрашной мисс Бейкер». Лив молча облокачивается на перила и зябко поднимает воротник пальто. Марианна докуривает сигарету жадными короткими затяжками. «Это ведь он, правда?» «Ой, милочка, я обещала, что буду держать язык за зубами. Строит забавную гримасу Марианна. Утром я таки готова была себя убить. но конечно, он, бедняга, по тебе с ума сходит». Слово берет Кристофер Дженкс. «Мисс Эндрюс, простой вопрос». А ваша мать поинтересовалась, как зовут эту потрясающе щедрую старую даму?» «Не имею представления», — растерянно моргает Мариана Эндрюс. Лив тем временем не может отвести взгляд от пола. «Неужели ты сделал это ради меня?» — молча спрашивает она его. Но он почему-то упорно прячет глаза — Он сидит рядом с Джейн Диккенсен, причем постоянно смотрит то на часы, то на дверь, и чувствуется, что он явно не в своей тарелке, и Лив пока даже не представляет, что будет ему говорить. «Не кажется ли вам, что немного странно принимать подобные подарки от совершенно незнакомого человека?» «Ну да, подарок странный, но ведь и время тоже было странное. Вот вас бы туда сейчас». По залу пробегает тихий смешок. Марианна Эндрюс слегка пританцовывает на месте. В ней явно пропал сценический талант, думает Лив. «И в самом деле, вы прочли все дневники вашей матери?» «Господи, боже мой, да, конечно же, нет!» «Говорит Марианна Эндрюс. Там ведь собраны материалы за 30 лет. Мы? Я. Только вчера вечером их нашли!» Смотрит она в сторону передней скамьи но нашли самый важный отрывок. Там, где говорится, как маме отдали картину. В той тетради, что я и принесла сюда. Она делает акцент на слове «отдали», кивая и искоса поглядывая на Лив. «Значит, вы не читали дневник Луаны Бейкер за 1948 год?» В воздухе повисает длинная пауза. Лив видит, что Генри начинает рыться в записях. Дженкс протягивает руку, и Солиситор отдает ему лист бумаги. «Милорд, могу я попросить вас открыть дневник на записи от 11 мая 1948 года о заглавленной «Переезд»?» Что происходит? Лив снова сосредотачивается на слушании дела. Она наклоняется к Генри, который лихорадочно просматривает лежащие перед ним страницы. «Я ищу», — шепчет он. В этом отрывке из дневника Луана Бейкер описывает переезд из Нью-Арка, округ Эссекс, в Сэдл-Ривер, Нью-Джерси. «Все верно», — говорит Марианна, — «Сэдл-Ривер. Я там выросла». Так вот, вы видите, что она детально описывает проблемы переезда, жалуется на то, что не может найти кастрюли и как трудно жить среди нераспакованных коробок. Думаю, мы все через это прошли. Но когда она ходит по новому дому, ее больше всего волнует. Дженкс делает эффектную паузу, чтобы показать, что читает дословно. Это необходимость найти самое удачное место для картины «Лизл». Лизл. Лив смотрит, как журналисты копаются в своих записях и с ужасом начинает понимать, что знает имя. «Твою мать!» — говорит Генри. Дженкс тоже знает имя. Люди Шона Флаерти далеко впереди. Похоже, они бросили целую команду на штудирование записей во время обеденного перерыва. А теперь, милорд, хочу обратить ваше внимание на официальные записи о дислокации частей немецкой армии во время Первой мировой войны. Коменданта оккупационных войск стоявших в сент пироне начиная с 1916 года, а именно человека, который со своими солдатами столовался в отеле «Красный петух», звали Фридрих Хэнкен. Дженкс снова делает паузу. Согласно регистрационным записям, единственным комендантом, который ужинал в «Красном петухе» и так восхищался портретом жены Эдуарда Лефевра, был тот же самый Фридрих Хэнкен. А теперь хочу предложить вниманию Высокого Суда данные переписи населения за 1945 год для города Берхтесгадена. Бывший комендант Фридрих Хэнкен и его жена Лизл поселились там после его отставки и жили всего через несколько улиц от сборного пункта. Также сохранились записи о том, что Лизл Хэнкен страдала хромотой после перенесенного в детстве полиомиелита. «Это снова умозрительные заключения!» вскакивает с места королевский адвокат-ответчика. Итак, гер и фрау Фридрих Хенкен. «Милорд, мы настаиваем на том, что комендант Фридрих Хенкен в 1917 году забрал картину из отеля «Красный петух». «Картину он перевез к себе домой». Несомненно, против желания жены, которая, естественно, возражала против того, чтобы хранить в доме, так сказать, образ другой женщины. Картина оставалась у них вплоть до его смерти, после которой фрау Хенкин приняла твердое решение избавиться от портрета, для чего не поленилась пройти несколько улиц до места, где, насколько ей было известно, хранились трофейные произведения искусства и где ее картина могла бесследно раствориться среди других вещей», произносит Дженкс, и когда Анжела Сильвер садится на место, с удвоенной энергией продолжает. «Мисс Эндрюс, давайте вернемся к воспоминаниям вашей матери того времени. Не могли бы вы нам зачитать следующий отрывок? Из дневниковых записей за тот же период времени, где Луана Бейкер, очевидно, находит подходящее место для картины, которую называет просто «девушка». Как только я поместила ее в гостиной, она стала смотреться еще лучше. Здесь нет прямых солнечных лучей, и из выходящего на юг окна падает теплый свет, заставляя краски сиять. И вид у нее тут вполне счастливый. Марианна теперь читает гораздо медленнее, так как этот текст ей еще не знаком. Она смотрит на Лив виноватыми глазами, словно понимает, к чему все идет. Я, собственно, ручно забила гвоздь. Говард вечно отбивает молотком за одной кусок штукатурки. И когда уже собиралась повесить картину, шестое чувство заставило меня перевернуть ее и посмотреть на обратную сторону. Неожиданно я подумала о той старой женщине с таким печальным злым лицом. Затем вспомнила одну вещь. Поначалу я не придала ей особого значения, а после окончания войны и вовсе обо всем забыла. Так вот, когда лизал вручала мне картину, она вдруг на секунду вырвала ее у меня, будто передумала. А потом стала скрести ногтями по задней стороне, будто хотела что-то стереть. Она терла и терла, словно безумная, причем так сильно, что, похоже, ободрала костяшки пальцев. Весь зал замер в напряжении. Поэтому сейчас я решила снова посмотреть, что там на обороте. И в очередной раз усомнилась в том, была ли та несчастная женщина в здравом рассудке, когда отдавала мне картину. Так как сколько ни смотри на оборот картины, кроме названия там абсолютно ничего нет. Разве что пятно от размазанного мела. И возникает вопрос, можно или нельзя брать хоть что-то у тех, кто не в своем уме. Однако ответа я до сих пор так и не нашла. По правде говоря, мир тогда был настолько безумным, Это и страшные находки в концлагере, и рыдающие, как дети, взрослые мужчины, и девчонка, отвечающая за чужие вещи, ценой в миллиард долларов. Что на таком фоне старая Лизл, трущая разодранными в кровь костяшками пальцев чистый оборот холста, казалась очень даже нормальной. Ваша честь, мы хотели бы предположить, что данное обстоятельство, а также то, что Лизл не назвала своей фамилии неопровержимо свидетельствует о попытке скрыть или даже уничтожить все следы происхождения картины. Ну, и ей это удалось. Дженкс делает паузу, и кто-то из его адвокатов вручает ему листок бумаги. Он читает, переводит дыхание и буравит глазами публику в зале. Согласно немецким регистрационным записям, которые мы только что получили, Софили Февер Заболела испанкой сразу после прибытия в лагерь под Штрехином. И вскоре умерла. Лив с трудом слышит его слова сквозь звон в ушах. Ее будто с размаху ударили, и теперь она в шоковом состоянии. Ваша честь, как мы уже слышали в ходе судебного заседания, по отношению к Софи была допущена ужасная несправедливость. И столь же ужасная несправедливость допущена по отношению к ее потомкам. Софии лишили всего. Мужа, человеческого достоинства, свободы и даже жизни. Ее обокрали. Единственное, что осталось у семьи Софии, ее портрет, забрал тот самый человек, который допустил по отношению к ней ужасную несправедливость и единственная возможность все исправить, пусть даже с большим опозданием, отдать картину семье Лефевр. Лив уже почти не слышит конца его речи. Пол сидит, обхватив голову руками. Она смотрит на Джейн Дикинсон и, встретившись с ней глазами, неожиданно понимает, что для некоторых участников процесса тяжба ведется уже не только за картину. Когда они покидают зал заседаний, даже Генри выглядит подавленным. У Лив такое чувство, будто их всех переехал огромный грузовик. Софи умерла в лагере, больная и всеми покинутая, так и не сумевшая снова увидеть мужа. Лиф смотрит на улыбающихся лифевров, и ей хочется быть великодушной по отношению к ним, хочется до конца осознать, что ужасная несправедливость скоро будет исправлена. Но она, Лиф, вспоминает слова Филиппа Бессета, а также то, что в доме Бессетов было запрещено даже произносить имя Софи. И Лиф начинает казаться, что Софи уже во второй раз может попасть в руки врага. А еще ей начинает казаться, что она, Лиф, снова потеряла близкого человека. «Послушайте, еще неизвестно, что решит судья», — говорит Генри, проходя вместе с ней через пост охраны в задней части здания суда. «Постарайтесь не зацикливаться на этом во время уикенда. Мы сделали все, что могли». «Спасибо, Генри». — вяло улыбается Лив. — Я вам позвоню. Когда Лив выходит на улицу под лучи холодного зимнего солнца, у неё возникает ощущение, что она провела в заточении целую вечность. Как будто она попала сюда прямо из 1945 года. Генри вызывает ей такси и торопливо прощается. И в этот момент она видит у поста охраны его. Похоже, он её там поджидал, а теперь направляется прямо к ней. «Мне очень жаль», — говорит он. Выражение лица у него мрачное. «Пол, не надо». Я действительно думал, прости за всё. Их глаза ещё раз встречаются, и он идёт прочь, не обращая внимания на выходящих из паба посетителей и на волочащих ручные тележки с делами помощников-адвокатов. Лив видит его сгорбленную спину, понуро опущенную голову, и именно это после всего того, что случилось в суде, становится для нее решающим моментом. «Пол!» На улице так шумно, что ей приходится кричать еще раз. «Пол!» Он оборачивается. Даже на таком расстоянии она видит точки его зрачков. Пол стоит неподвижно. Высокий мужчина, в хорошем костюме, слегка подавленный. «Я знаю!» — говорит Лив. «Я знаю. спасибо что попытался. Иногда жизнь — это цепь препятствий, когда надо просто осторожно идти вперёд, а иногда — просто слепая вера. «Послушай, может, сходим как-нибудь выпить?» Судорожно сглатывает она. «Хоть сейчас?» Он смотрит на носки ботинок, о чём-то думает и осторожно спрашивает. «Дашь мне одну минуту?» Он снова поднимается по ступеням суда, Лив видит Джейн Диккенсон, которая увлечённо беседует с юристом их фирмы. Пол трогает её за локоть, и они перебрасываются парой слов. Лив начинает беспокоиться. Интересно, что он сейчас ей говорит? Резко поворачивается и садится в такси, стараясь заглушить сомнения. А когда снова смотрит в окно, то увидит, что он сбегает со ступенек, на ходу заматывая шею шарфом. Джейн Диккенсон ошалело смотрит на такси, руки, сжимающие папки с делами, Ходит ходуном. Пол открывает дверь, залезает в салон. Я уволился. Облегчённо вздыхает он и берёт её за руку. «Так куда едем?»